Но сколько бы они ни били янки, оставляя позади усеянные синими мундирами поля, вокруг снова были янки, снова свежие и свежие пополнения, снова с северо-востока наползало зловещее синее полукольцо, прорываясь в тыл конфедератам к железной дороге к Атланте. Шенти, измученные...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 Обливаясь потом, чертыхаясь, солдаты на руках втаскивали тяжелые орудия на благословенные кручи, куда не могли взобраться мулы. Раненые и вестовые, пребывавшие в Атланту, успокаивали перепуганное население города. Кручи Кеннесоу неприступные, так же, как и гора Пайн, и гора Лост»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 В день, когда первые раненые с горы Кенни-Соу стали прибывать в город, экипаж миссис Мэрриуайзер остановился перед домом тетушки Питти в совершенно непредусмотренный для визита в час. В семь утра. И черный слуга, дядюшка Леви, был послан наверх к Скарлетт. Пусть она немедленно оденется, надо ехать в госпиталь. Фенни Элсинг и сестры Боннелл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 и у нее от усталости гудели ноги. Пока Присси застегивала на ней самое старое и поношенное ситцевое платье, надевавшееся только в госпиталь, она мысленно проклинала деятельную и неутомимую миссис Мэрюэйзер и раненых, а заодно и всю конфедерацию в целом. Наскоро хлебнув горького пойла из сушеного батата и поджаренной кукурузы, заменявшего кофе, она вышла из дому, и забралась в коляску. Осточертела ей эта работа в госпитале. «Сегодня же она скажет миссис Мэрвайзер, что Эллен прислала письмо, просит ее приехать домой погостить». Однако толку из этого вышло мало. Достойная Матрона в платье с засученными выше локтя рукавами и в широченном переднике, облегавшем ее дородную фигуру, искоса метнула на нее острый взгляд и сказала